Благодарности. Как вы можете догадаться, создание книги из цикла «Архив Бурисвета. Каторжный труд». Почти 18 месяцев работы с текстом. От первоначального плана до окончательной редакции, включая создание иллюстраций четырьмя художниками, а также редакторскую правку, внесенную целой толпой, не говоря уже о сотрудниках издательства Torbooks, которые занимались подготовкой к выпуску, рекламой, маркетингом и всем остальным что требуется столь большой книги для успешной раскрутки. Почти 20 лет архив Света был моей мечтой. Я всегда желал рассказать эту историю. Далее вы прочитаете о людях, в буквальном смысле воплощающих мои грезы в реальность. И нет таких слов, при помощи которых я мог бы выразить благодарность за их старания. По данному роману список открывает мой ассистент и неизменный первый редактор. Тот самый Питер Альстром. Он потратил на эту книгу очень много времени, преодолевал мое прямство, и в итоге ему удалось доказать мне, что я ошибался гораздо чаще, чем был прав. Как обычно, Моше Федер, человек, который открыл меня как писателя, провел отличную редакторскую работу с книгой. Джоша Билмес, мой агент, потрудился над этим романом и в агентской в редакторской ипостасях. К нему присоединились Эди Шнайдер, Брэдди Макрейнольдс, Кристина Лопес, Сэм Морган и Криста Аткинсон из агентства. Том Доггерти из Торбукс смирился с тем, что книга получилась длиннее предыдущей, хотя я клялся, что будет короче. Терри МакГерри занимался подготовкой рукописи для сдачи в печать. Рэн Галу отвечала за художественную редактуру обложки. Грег Коллин за внутренний дизайн. Команда Брайана Липовски из Уотчестер Publishing Сервис за компоновку. Мэрил Гросс и ее Карл Голд за печать. Пати Гарси и ее команда за рекламу. Пол Стивен становился суперменом, как только мы нуждались в нем. Огромное спасибо всем вам. Вы, наверное, заметили, что это о том, как и предыдущий, включает потрясающие иллюстрации. Мое видение архива «Бурисвета» всегда подразумевало, что оно превзойдет обычные для книг такого типа ожидания в плане художественной составляющей. И потому для меня стало большой честью, что Майк Уэллон, мой любимый художник, снова был включен в проект. По моим ощущениям, его обложка безупречно передает образ Каладина. И я невероятно благодарен за то, что он потратил на обложку дополнительное время. Сам на этом настоял отвергнув три черновых варианта, прежде чем удовлетворился итогом. Форсад с Шалан превышают то, что я рассчитывал получить. И в целом я потрясен тем, насколько хорошо все вышло. Рекламируя архив Бурисвета, я говорил о том, что в оформлении книги будут участвовать приглашенные звезды. Художники, которые выполняют некоторые из рисунков. В этом романе мы начали реализовывать проект. И Дэн Дос Сантас, еще один любимый мной художник который создал обложку к роману Warbreaker, согласился нарисовать несколько внутренних иллюстраций. Бен Максуини любезно вернулся и выполнил для нас несколько блестящих рисунков из альбома. Работа с ним – истинное наслаждение. Он быстро распознает, что мне нужно, временами даже в тех случаях, когда я сам не знаю, чего хочу. Мне редко доводилось встречать человека, в котором талант и профессионализм присутствовал бы в такой же комбинации, как в Бене. Вы можете ознакомиться с другими его работами на сайте linkthinker.net. Давным-давно, вот уже почти 10 лет назад, я встретил человека по имени Айзек Стюарт, который в дополнение к тому, что был начинающим писателем, оказался отличным художником, и особенно хорошо ему давались карты и символы. Я сотрудничал с ним в разных проектах, в том числе и в цикле «Рожденный туманом». И в конечном итоге он устроил мне свидание вслепую с женщиной по имени Эмили Бушман, на которой я впоследствии женился. Поэтому не стоит уточнять, что я перед Айзеком в большом долгу. И долг растет с каждой новой книгой, над которой он работает. Когда я вижу потрясающий результат его трудов. В этом году мы решили сделать участие Айзека в проекте немного более официальным. И я нанял его на полный рабочий день в качестве постоянного художника и помощника по административным вопросам. Так что, если увидите его, принимайте в команду с радостью. И скажите, чтобы продолжил писать собственные книги, которые весьма хороши. Также в Dragon Steel Interprimement к нам присоединилась Кара Стюарт, жена Айзека, в качестве менеджера по доставке. Вообще-то я сначала попытался нанять кару, и тут Айзек тихонько заметил, что кое-что из вещей, которые я предназначил для нее, он мог бы сделать сам. Все закончилось тем, что я заключил очень выгодную сделку, заполучив обоих. Именно с ней вы будете общаться, если закажете майки, постеры и прочие через мой сайт. И она потрясающая. Во время работы над книгой мы пользовались услугами нескольких экспертов-консультантов, включая Мэтта Бушмана, мастера в области написания песен и стихов. Эллен Эшер дала несколько отличных советов по сценам с лошадьми, а Карен Айстром была дополнительным консультантом по поэтическим выставкам и песням. Мишель Уокер выступала в роли консультанта по алетийскому рукописному тексту. Наконец, Элис Уоррен сделала ряд очень точных замечаний относительно психологии одного из ключевых персонажей. Спасибо вам всем, что одолжили мне свои мозги. Эта книга прошла всестороннее бета в достаточно сжатые сроки. И потому все участники получают от меня сердечный салют Мостовика. А именно Джейсон Денсел, Мишель Уокер, Джош Уокер, Эрик Лейк, Дэвид Бернес, Джоэл Филлипс, Джори Филлипс, Кристина Куглер, Линдси Лютер, Ким Гарретт, Лейн Гарретт, Брайан Деламбр, Брайан Техил, Элис Арнсон, Боб Клюц и Натан Гудрич. Корректурой в Торбук занимался Эд Чапман. Брайан Канелли, Норма Хоффман. На общественных началах вычиткой занимался Адам Уилсон, Обри Баофама, Блю Коул, Крис Кинг, Крис Клюве, Эмил Кренш, Гер Сингер, Джейкоб Ремик, Джаред Герлач, Келли Ньюман, Кенди Уилсон, Керри Морган, Марен Менки, Мэтт Хэтч, Патрик Мор, Ричард Файв, Роб Харпер, Стив Годеке, Стив Карам и Уилл Ребоин. Моя писательская группа сумела проработать примерно половину книги, что очень много, учитывая, насколько этот роман объемный. Они мой бесценный ресурс. В эту группу входят Кейлин Зобл, Кэтлин Дорсис Андерсон, Даниэл Ольсен, Бен сын сына Рона, Паттон, Алан Лейтон и Карен Альстром. И, наконец, спасибо моей любящей и неугомонной семье, Джоэл, Далин и маленький Оливер день за днем помогают мне сохранить смирение, устраивая так, что я все время оказываюсь плохим парнем, которого наказывают. Моей великолепной жене Эмили пришлось нелегко на протяжении последнего года, когда туры становились все длиннее. И я по-прежнему не знаю, чем заслужил ее. Спасибо всем за то, что делаете мой мир волшебным. Исполнение аудиокниги Степан Дружинин